Глава пятьдесят шестая Эшли в белом махровом халате и с распущенными по плечам волосами открыла дверь на звонок Марка, изумленно уставившись на перепачканного грязью любовника. «Ты спятил, что ли?» — гневно выпалила она в качестве приветствия. «Заявляться сюда? Да еще в такое время! Сейчас, между прочим, двадцать минут первого!» «Мне пришлось...» я не стал звонить тебе поскольку не хотел рисковать нам нужно поговорить озааддаченное отчаянием в его голосе девушка смягчилась она вышла на крыльцо и внимательно осмотрела улицу в обе стороны за тобой не следили вроде нет эшли опустила взгляд на ноги ночного гостя марк какого черта ты творишь только посмотри на свои сапоги Уоррен возрился на перепачканные резиновые сапоги затем стянул их и вошел в дом Все еще держа обувь в руках, он остановился в гостиной открытой планировки и уставился на мигающие индикаторы приглушенной аудиосистемы. Закрыв входную дверь, Эшли с тревогой взглянула на него. «Ну и видок у тебя?» «Мне нужно выпить». «Думаю, сегодня ты уже достаточно выпил». «Да я трезв, как стеклышко». Помогая ему снять куртку, девушка спросила. «Что тебе налить? Виски?» «Болвени, если есть». А, впрочем, без разницы. Тебе нужно принять ванну. Она направилась на кухню. Что, все было так ужасно? Достал Палм? У нас проблема. Эшли обернулась резко, словно бы в нее выстрелили. Что еще? Марк беспомощно посмотрел на любовницу. Майкла там не оказалось. То есть как это? А вот так. Он... «Короче, не знаю, он...» «Ты хочешь сказать, тела там не было? Или вообще гроба?» Уоррен рассказал ей, что произошло. Внимательно выслушав, Эшли первым делом плотно задернула шторы на всех окнах. Затем налила Марку виски и сделала себе кофе. После этого они уселись на диванах друг напротив друга. «А не могло получиться так, что ты приехал в другое место?» «Хочешь сказать, что в лесу спрятали два разных гроба?» Перепутать я не мог, это исключено. Начать с того, что это место предложил лично я. Далее мы собирались оставить Майклу порно-журнал и бутылку виски, и там нашлось и то, и другое. Но, вернее, от бутылки только крышечка. А крышка гроба была привинчена и завалена сверху землей? Держа кружку обеими руками, девушка подула на кофе и сделала глоток. Полы ее халата при этом слегка разошлись, частично открыв взору Марка большие белые груди. И ему сразу же захотелось, Эшли, прямо сейчас, несмотря ни на что, несмотря на охватившую его панику. Да плевать на все, только бы обнять ее и заняться с ней любовью. «Да», — подтвердил он, — «все в точности, как было в четверг, когда я...» «Выкинул дыхательную трубку?» Уоррен сделал глоток виски. Теперь Эшли сочувственно улыбалась ему». Может, все-таки получится задержаться у нее на часок-другой и заняться любовью. Ему необходимо было как-то снять напряжение после всего этого кошмара. Однако уже в следующее мгновение лицо молодой женщины потемнело. «А ты уверен, что Майкл находился там, когда ты забирал трубку?» «Ну, конечно, он там находился, черт побери! Я слышал его крики! Господи!» «Ты точно это не вообразил?» «По-твоему, я псих?» «Тебе же тогда совсем худо было. Могло что угодно померещиться. Да посмотрел бы я на тебя на моем месте. Как-никак он мой деловой партнер, лучший друг. Я же не какой-нибудь чертов убийца. Я...» Глядя ему в глаза, девушка усмехнулась. «Я делаю это только потому...» «Потому что...» «Потому что я люблю тебя, Эшли». Марк снова глотнул виски. «Получается...» «Что прямо сейчас Майкл может быть где-то совсем рядом», — произнесла она. «Красться во тьме, наблюдать за нами, да?» «Не знаю», — покачал головой Марк. «Если его не было в гробу, то почему он не явился на свадьбу? Тем не менее, какое-то время там точно находился некий человек, Майкл или кто-то другой. На внутренней стороне крышки следы, как будто пытались проскрести выход наружу. Знаешь ли, похоже, эта новость не произвела впечатления». «Может, Майкл знает про нас? Другого объяснения мне просто в голову не приходит», — продолжал Уоррен. «Да ничего он не знает», — отмахнулась Харпер. «Даже и не догадывается. Майкл мне много рассказывал про тебя, как тебе хочется остепениться с той самой, завести семью и детей, и что тебе никак не удается найти подходящую подружку. Да уж, у него всегда найдется для меня доброе слово. Не подумай, Марк, он вовсе не злорадствовал». «Майкл и правда переживает за тебя». «А что это ты так его защищаешь?» «Ну, он ведь как-никак мой жених». «Очень смешно». Уоррен поставил стакан на квадратный журнальный столик, потом спрятал лицо в ладонях. «Вот что, милый, тебе нужно успокоиться. Давай рассуждать логически, хорошо?» Не отрывая рук от лица, он кивнул. В четверг вечером Майкл находился в гробу. Ты вытащил трубку и засыпал землей дыхательное отверстие, так?» Марк промолчал. «Нам известно, что Майкл обожает розыгрыши. В общем, каким-то загадочным образом ему удается выбраться из гроба, и он решает сделать вид, будто все еще остается внутри. Задумал очередной прикол». Уоррен поднял на нее несчастный взгляд. «Ничего себе шуточки!» Получается, Майкл на свободе и знает, что я вытащил дыхательную трубку. А сделать это я мог только по одной причине. Не драматизируй, с чего ему взять, что это сделал именно ты? Да мало ли кто шастает по лесу. Да брось, Эшли, как ты это себе представляешь? Невесть, кто бродит по лесу и, случайно натолкнувшись на свежую могилу, сторчащую из гроба дыхательной трубкой, невесть зачем вытаскивает эту трубку и набрасывает сверху еще тонну земли? «Я всего лишь рассуждаю». Марк не сводил с нее взгляда. В голове у него вдруг промелькнула страшная догадка. «А уж не сговорились ли Эшли и Майкл, чтобы подстроить ему ловушку?» Но потом он вспомнил, сколько времени за последние несколько месяцев провел с этой девушкой, и что она ему говорила, и как они занимались любовью, строили планы на будущее, и как она неизменно презрительно отзывалась о Майкле и решительно отбросил мысль о заговоре против него. «Ладно, тогда вот еще один вариант», — продолжила Эшли. «Остальные, Пит, Люк, Джош и Робба, знали, что ты опоздаешь. А что, если они вместе с Майклом решили разыграть тебя, но все пошло не по плану?» «Хорошо, даже если допустить, что Майкла не было в гробу, когда я приезжал туда в четверг, и что его крики мне просто померещились, то куда же он тогда подевался, черт побери?» «Где он был с вечера вторника? Почему не позвонил, не отправил сообщения? Почему не появился в церкви? Есть у тебя подходящее объяснение?» «Нет, это я объяснить не могу, если только остальные не разыграли вас обоих. Может, Майкл связан или заперт в каком-нибудь другом месте? Или просто-напросто сделал ноги? Ну нет, слинять он точно не мог, это исключено. А почему ты так в этом уверена?» Девушка посмотрела Марку в глаза. «Потому что Майкл любит меня. По-настоящему, искренне любит. Я на сто процентов уверена, что он не удрал. Скажи лучше, а на могиле ты все вернул, как и было, да?» Уоррен помялся и, не желая признаваться в паническом бегстве, соврал. «Да, конечно. Тогда у нас два варианта. Либо просто ждать, когда Майкл объявится, либо ты сам отыщешь его и разберешься». «Разберусь?» «Это в каком же смысле?» Выразительный взгляд женщины послужил ему красноречивым ответом. «Я не убийца, Эшли. Может, я далеко не ангел, но... У тебя просто нет другого выбора, Марк. Подумай об этом». «Но Майкл ничего не сможет мне предъявить. Ничего такого, что можно было бы доказать», — он задумался. «Я могу остаться у тебя». Эшли встала, подошла к любовнику, положила руки ему на плечи и погладила по спине. Затем поцеловала в шею и зашептала. «Я бы очень хотела, чтобы ты остался, но мы не имеем права рисковать. Только представь, как это будет выглядеть, если вдруг объявится Майкл или нагрянет полиция». Уоррен повернул голову и попытался поцеловать девушку в губы. Эшли позволила ему лишь легкий поцелуй и тут же отстранилась. Иди же, поторопись, милый. Найди Майкла первым, пока он сам не нашел тебя. Эшли, я не могу сделать это. Еще как можешь. Фактически, ты уже сделал это в четверг вечером. Пусть даже и не сработало, но ты доказал, что тебе такое по силам. Так что ступай и доведи дело до конца. Уоррен уныло поплелся к двери, где натянул сапоги. Эшли подала ему куртку, мокрую и перепачканную. «И нужно быть поосторожнее с телефонными разговорами. Полиция уже вовсю вынюхивает», — предупредила она. «На всякий случай лучше считать, что нас прослушивают и вести себя соответствующим образом. Понятно?» «Верно мыслишь. Утром поговорим». Марк с опаской открыл дверь, словно бы ожидая увидеть за ней Майкла с пистолетом или ножом в руке. Но снаружи было безлюдно, только безмолвные автомобили тускло отсвечивали в сиянии уличных фонарей. Покой городской ночи нарушался лишь отдаленными воплями двух дерущихся «котов».